«Подергивать. Она будет спасена, ручаясь в этом жизнью своею», — сказал с твердостью Фиаравенти. И ужасная статуя барона сошла, будто со своего пьедестала. Эринштейн озарился весь жизнью. Молча он пожал руку Антонио и тянул ее к себе, чтобы прижать к губам. Врач отнял руку. «Она будет спасена?» «И ваш ребенок также прибавил он шепотом, — «только с условием от меня». «Все, что угодно», — отвечал барон. «Не думайте, что мое требование будет так легко для вас. Ничего не пожалею, требуйте моего имущества, моей жизни, если хотите. Вот видите, я итальянец и лекарь, простым словам не доверяю». Дело идет о моем благосостоянии. Мне нужна ваша клятва. Клянусь... Постойте. Видел там духовника. Понимаю, вы хотите... Идем. Они вошли в соседнюю комнату. Там стоял старец-священнослужитель, святыми дарами, готовясь отрешить имя земного от земли и дать ему крылья на небо. — Отец святой, — произнес торжественно барон, — будьте посредником между мною и живым богом, которого призываю теперь свидетели моей клятвы. Священник, ничего не понимая, но, увлеченный необыкновенным голосом хозяина, возвысил чашу с дарами и преклонил благоговейно белую, как лен, голову. — Теперь говорите за мною прервал дрожащим голосом Фиоравенти, будто испуганный священно действием. «Но помните, что двадцать минут, не более, осталось для помощи вашей супруги. Упустите их, пеняйте на себя». Эрнштейн продолжал таким же торжественным, глубоко изливающимся из души голосом, но так, чтобы его нельзя было слышать в спальне жены. «Если моя Амалия будет спасена...» «Клянусь всемогущим Богом над пречистым телом его единородного сына, и да погибну я в муках адских, да погибнет, как червь рот мой, когда я приступлю клятву эту». Тут он обратил глаза на врача, ожидая его слов. Врач в твердости произнес, «Если у меня родится сын, первенец...» Барон повторил, «Если у меня родится сын, первенец...» «Году отдать его, сына моего, подуанскому врачу Антонио Фиоравенти». Барон остановился. К сердцу его придел горячий ключ. Он взглянул на искусителя всей силой своих понятий. Этот взгляд напомнил ему приключение в Риме. Он узнал своего противника и угадал свой приговор». «Говорите же, господин барон, из двадцати минут убыло уже несколько». Эрленштейн дрожащими губами продолжал. «Году отдать его, сына моего, подуанскому врачу Антонио Фиоровенти, тому самому, которого я лет за пять тому оскорбил без всякой причины, и у которого я ныне перед Иисусом Христом, отпустившим грехи, самому разбойнику прошу униженно прощения». — Простение? — А нет, гордый барон, нет теперь пощады. Пять лет ждал я этой минуты. Говорите, клянусь и повторяю мою клятву отдать моего первенца, когда ему минет год, лекарю Фиоровенти с тем, чтобы он сделал из него со временем лекаря. Почему властью отца и уполномочиваю над ним господина Фиоровенти — а мне не вступаться ни в его воспитание, ни во что-либо до него касающееся. Если уж у меня родится дочь, отдать ее за лекаря. Один он, Фиоровейн, имеет право со временем разрешить эту клятву. Нет, я этого не произнесу. Спасите меня, умираю, — послышался из другой комнаты ужасный голос госпожи Эрнштейн. И барон немедля проговорил все слова Фиаравенти одно за другим могильным голосом, как будто читал свой приговор казни. Холодный пот капал со лба его. Кончив, он упал без сил на стул, поддерживаемый верным служителем Яном и священником, давно неравнодушными свидетелями этой ужасной сцены. Оба спешили подать ему помощь. Между тем Фиаравенти бросился в спальню. Через несколько минут Эренштейн открыл глаза, и первый звук, который он услышал, был крик младенца. Все было забыто. Он осторожно подошел к дверям спальни и приложил к ним ухо. Родильница тихо говорила. Она благодарила врача. Врач возвратился и сказал, — Господин барон, поздравляю вас с сыном.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 Жуковской. Госпожа Эрнстейн, ничего не подозревая, в благодарность врачу, дала своему сыну имя, которое он носил. Маленький Антон был пригож, как розан. С каждым днем расцветал он более и более под лучом ее взоров, согреваемые ее нежными попечениями. Вместе с ним расцветала и мать. Отец только наружно утешался им, мысль, что отдал его итальянцу, будто продал сатане, что из него будет только лекарь, убивала все радости его. Часто взгляд на младенца, обреченного такому позору, исторгал слезы из глаз барона. Боясь, однако, чтобы жена не заметила их, он пожирал эти слезы. «Лекарь! Боже мой! Что скажет свет?» что скажут родные, друзья, а пуще неприятели, когда узнают о назначении баронова сына. Как объявить жене? Это убьет ее. Лучше б не родиться несчастному. «Милый друг», — говорила однажды баронесса, держа на коленях прекрасную малютку и вся пылая от любви к нему, «не даром астрологи напророчили нашему сыну столько даров. по любой сын «Посмотри, какой ум, сколько огня в его глазах! Он глядит на нас, будто нас понимает. Кажется, так и горит на нем звезда величия славы. Кто знает, какая высокая доля ждет его, ведь и король богемский поди брат, был простой дворянин. Эти слова раздирали душу отца. «Друг мой, — говорил он, — грешно отцу и матери заранее пророчить судьбу детей своих». Эта самонадеянность может оскорбить провидение, которое лучше нас знает, что делать с ним, к чему его ведет. «Правда», — отвечала мать, смущенная каким-то предчувствием, а может быть и грустью, проницавшую в словах и глазах мужа. «Правда, эти пророчества могут оскорбить Господа. Будем только молиться ему, чтобы он не отнял его у нас. О, тогда не переживу моего Антона» и мать перекрестила младенца во имя Отца и Сына и Святого Духа, боясь, чтобы гордые желания ее в самом деле не навлекли на него гнева Божьего, и прижимала его к груди своей, в которой сердце билось, как ускоренный маятник, и все было что-то не на месте. Зачем живет этот сын, этот обреченник на горе и стыд родителей? Что ему в жизни лекарской? Лучше бы Господь Прибрал его теперь вовремя на небо, в лик своих ангелов? Или почему не приберет самого отца? Тогда клятве не было бы исполнения. Мать не давала ее. Мать и сын будут счастливы. Так думал отец и гордый барон. Не раз приходила ему на мысль самовольно нарушить клятву. Никто не знал о ней, кроме старого духовника и Яна. Духовник схоронил свои тауны в стенах какого-то монастыря, а в верном служителе умерла она. Но сколько барон ни был бесхарактерен, слабодушен, все-таки боялся вечных мук. Клятва врезалась такими огненными буквами в памяти его. Ад так сильно рисовался в его совести, что он решился на исполнение ужасного обета. Прошло несколько месяцев и он все не открывал тайны своей супруги. Было много приступов, борьбы, решений, и всегда кончалось тем, что он откладывал объяснение. Амалия сделала вновь беременной. Это обстоятельство принесло отраду растерзанной душе барона. Может быть, она подарит ему другого сына? Тогда первый пусть идет в жертву неумолимому року, пусть будет лекарем. Год прошел — А мать все-таки ничего не знала об ужасной тайне. Ждет барон день, два. Фиоровенти не является за своей жертвой. А воз либо не будет. Тянутся недели. Нет его. О, если бы он умер! И барон молчал, благословляя каждый прошедший день. Зачем же тревожить напрасно, мать? Может статься... Фиоравенти удовлетворил свою месть в день рождения их сына. Может статься великодушный Фиоравенти, доволен и муками ожиданий, которые заставляет терпеть оскорбителя, и не желает более исполнения своей клятвы. Добрый Фиоравенти, да будет над тобою благословение Божье. Удержи благословение, итальянец не дитя, играющий своими чувствами будто золотыми пузырями, которые лопаются в воздухе. В один день, это было то самое число, тот самый час, когда случилось роковое приключение в Риме, мщение рассчитано, Ян с бледным лицом вошел к своему господину. Ян ничего не говорил, но этот понял его. — Здесь? — спросил он служителю побледнев как смерть. — Приказал сказать, что он здесь, — отвечал Ян. Прошло пять несколько дней, Фиоровенти не являлся за своей жертвою. Ужасные дни, они отняли у барона несколько годов жизни. Не узнало бы высшее дворянство, не проведали бы родня, знакомые, кто-нибудь, хоть последний из его вассалов, что сын отдается в лекаря, как отдают слугу на годы в учение сапожному, плотничному мастерству». Эти мысли тревожили его гораздо более самой жертвы. Однажды приносит барону записку от Фиоровенти. «Милость» или «казнь» объявляет, развертывает дрожащими руками и читает, с трудом переводя дух. «Я узнал, что баронесса должна скоро разрешиться от бремени. Роды ее будут трудные, это мне известно. Предлагаю свои услуги». Разумеется, услуги эти приняты с восторгом и благодарностью. Яравенти отгадал: роды баронессы были трудны, но он и в этот раз поздравил супруга с ее жизнью и сыном Фердинандом, только прибавил: "Теперь мы поделимся одного вам, другого мне". Это объявление с твёрдостью сказанное дало наконец знать отцу, что участь старшего сына не переменилась и что осталось только приготовить Амалию по выздоровлению ее. Сроку дано два месяца. Эрнштейн просил сверх того, чтобы позволено было сдать ребенка в каком-нибудь итальянском местечке или селе, где не знали бы ни барона, ни врача. Все это ему даровано как милостыня, которую богач бросает нищему. Еще одна щедрота — Позволялось отцу и матери каждые три года видеть по неделе, даже по месяцу, своего сына, ласкать его, говорить им, что он их сын, но под именем бедных немецких дворян Эрнштейнов, утверждая его, однако ж, в любви, в уважении к векарскому званию. И еще одна статья условия. «Всякого рода помощь или подарки от родителей решительно будут пересылаемы назад» барон на все согласен тем более что условия ограждали до времени тайну от гласности которой он страшился более всего в это время на дом барона нагрянуло новое несчастье несмотря на все усилия разума некоторые вопросы насчет соединения внешнего человека с внутренним останутся навсегда неразрешенными разве там разгадают нам то что и есть может быть заошни закон предчувствия в числе этих вопросов кто от царя до селянина не испытал над собою силы его и между тем в этой цепи людей, кто разрешил его процесс, приговариваю этим рассуждением к тому, чтобы сказать о предчувствии, какое имело баронеса о своей потере.а видела во сне. Разъяренный волк оторвал старшего сына от груди ее, скинул его к себе на спину и унес, куда уж не видала. Когда она проснулась, волнение крови ее было так сильно, что молоко бросилось ей в голову. Фиоровенти опять спас ей жизнь, но не мог уничтожить следы ужасной болезни. Баронесса потеряла свою красоту. Темные пятна обезобразили ее. Одно несчастье принесло ей другое — постепенное охлаждение к ней супруга, как мы сказали, от природы изменчивого характера. До ныне он любил ее пламенно. Не было жертв, на которые не решился бы для блага ее, даже для ее спокойствия, но сердце его было сосуд превращения не хуже пинеттовых, пламя могло в несколько часов обратиться в лед, как и случилось». «Превращение не хуже Пинеттовых» — так автор называет фокусы, которые показывал в Москве в 1797-1798 годах некий кавалер Пинетти де Мерси, придворный физик. Отныне все попечения его обратились на меньшего сына. Если бы через несколько месяцев дали ему на выбор лишиться Фердинанда или супруги, за спасение которой он отдал некогда сына и отдал бы себя, то, конечно, в душе своя согласился бы пожертвовать супругой, хотя бы этого явно не сказал. Таков он был во всех случаях жизни. Ныне из тщеславия готов играть своей жизнью на концах копьев, пуститься в новый крестовый поход, завтра не дотронется до булавки, не заморает ноги, чтобы спасти погибающего. Ныне у ног врага, которого вчера бил, целует у него руку, завтра готов повторить с ним римскую сцену, если бы она опять представилась. Ныне сажает вас на первое место за своей трапезой, осыпает вас всеми почетными именами, вытаскивая их из словаря приличия и уважения. Завтра по первому намеку прохожего цыгана без всяких исследований обратится к вам спиной» заставит вас ждать у ворот своего замка, если вы имеете в нем нужду, и встретит вас в своей баронской высоты словами «Здорово, любезный мой!» Такие характеры нередки. По выздоровлении баронессы собрались ехать на поклонение святой деве Лорецкой в благодарность за двукратное спасение баронессы от смерти. Из детей взяли старшего, меньшего оставили с кормилицейю, и на попечении близкой родственницы. Фиоравенти сопутствовал им не без предосторожности. Он вызнал характер барона и убежден был, что тот, кто из боязни ада исполнил ужасную клятву свою, не побоится, каков час, отправить его на тот свет. И потому за врачом ехал несколько служителей, хорошо вооруженных. Подъезжая к условленному месту, барон оставил своих служителей в последнем городе, взяв с собой только Яна и жену его. По приезде в село, где должно было сдать дитя барону, оставалось кончить эту драму, которая начинала ему надоедать, и приготовить Амалию к разлуке с старшим сыном. При этом случае уснувшая любовь или сострадание и совесть пробудили с нем. На нем лица не было, когда он пришел к жене с объявлением ужасного приговора. «Ты болен, друг мой?» — сказала она, испуганная ужасным состоянием, в каком его увидала. Он признался, что болен давно. Амалия упрекала его, зачем так долго скрывал от нее свою болезнь. Вместе со своими поцелуями орошал его слезами, предлагал ему пособие, какие только знала самая нежная попечительная любовь. Барон признался, что болезнь его душевная, что началась она со времени рождения первого сына. Бросил в душу женщины, страстно его любящие, сомнения, боязнь, утешение, гнев, борьбу долго с привязанностью, преданность Богу, и когда перепытал все чувства и утомил их, между нежнейшими ласками предложил ей выбор — лишиться мужа навсегда или сына только разлуку временную. Наконец рассказал ей свою историю с Фиаровенти. Это